Глава вторая. Ценные кадры. После обеда все девочки по обыкновению собрались в кабинете. Кто-то уже вернулся после утренних встреч с клиентами, кто-то, подготовив документы, на эти самые встречи только собирался. С таким графиком обеденный перерыв у нас в отделе всегда считался условным. Когда успел пообедать, тогда и обед. Потому что на практике часто обходилось и без него вовсе. Работа прежде всего. Зато в совместном чаепитии, когда выдавалась свободная минутка, мы себе никогда не отказывали, давая возможность хоть немного отвлечься и поболтать на посторонние от работы темы. Не приносить же домой траурное настроение клиентов. В жизни должно быть место и для других, более радостных вещей, которыми все мы, в свою очередь, с удовольствием делились. Это мои вчера на дачу с Данилкой уехали, хвасталась Ирина Борисовна внуком, листая на смартфоне красочные фотографии на фоне цветущих полисадников. «На выходных вместе поедем, буду их всему учить. А то насажали со своим интернетом, не пойми чего, хоть бы половина взошла. У вас там красиво», — как всегда поддакивала Наташка, отпивая из чашки ароматный кофе. «А у нас дачи нет, да и маникюр жалко, чтобы в грядках копаться». «Это ты еще не созрела. Время придет, сама к земле потянешься», — не скрывая доброй улыбки, подытожила Ирина Борисовна. «Еще печеньку. Когда дверь распахнулась, и за ней показался полосатый галстук, которому наше чаепитие явно не пришлось по душе, ему отчего-то тоже захотелось предложить печеньку и послаще, чтобы не ходил с такой кислой физиономией. А почему у нас в отделе продаж так тихо? Я вообще туда попал?» «Почему никто не звонит клиентам?» Выдал он вместо приветствия, остановившись взглядом на моей забавной чашке с утенком. «Так обед же еще», — ответила за всех Нинка, которая только примчалась со встречи и без зазрения совести продолжала жевать свой салат. Одним отточенным движением Валерий Дмитриевич оголил запястье с модными часами и строго прищурился. «К вашему сведению, обед закончился 15 минут назад». А если вы приходите сюда, чтобы чаи распивать, то учтите, мне не составит труда найти на ваши места других, более усердных сотрудников». Но Дмитрий Олегович никогда не запрещал нам совместно пить чай. Напротив, говорил, что позитивный настрой коллектива — залог здоровой психологической обстановки и успешной работы. Не сдержалась я, но лучше бы этого не делала. «Запомните, я не мой отец». Одной фразой стер он улыбку робкой надежды с моего лица. «Подходы к работе у меня иные, и требования выше. Сотрудники должны быть результативными, а я этого по показателям вашего отдела не вижу. В рабочее время настоятельно прошу заниматься клиентами. Пока прошу по-хорошему, иначе буду вынужден принять соответствующие меры и установить в кабинете камеры». Полосатый галстук ушел, Зато мерзкое ощущение осталось. Нет, камер в нашем кабинете никто не хотел. Ошарашенные таким поворотом девчонки разом замкнулись, а, едва закончился рабочий день, мигом разбежались по домам, не желая и лишние минуты провести в условной тюрьме, в которую с новым боссом это место стало превращаться. Мы что ему, подопытные крысы, чтобы он безотрывно следил за нами и запрещал пить чай, а что дальше? введет график кому и когда позволено ходить в туалет неужели кто то искренне верит что так сотрудники станут работать результативнее чушь собачья мы же живые люди а не роботы в итоге на следующий день впервые за последние годы мне до жути не хотелось идти на работу все лучшее что в ней было располагающая дружеская обстановка даринкин заразительный смех Мудрые советы Ирины Борисовны, кулинарные эксперименты Нинки, которые она приносила на дегустацию, нелепые Наташкины закидоны, все разом сошло на нет. Забавно, что раньше я и не осознавала, как все это для меня было дорого, и что ходила я на эту работу не только из-за зарплаты, я там еще и жила. А теперь возникло какое-то непонятное отторжение, будто лягушку проглотила. Утро прошло в привычной суете. В этот раз Валерий Дмитриевич заглянул в кабинет в разгар телефонных переговоров с клиентами и, похоже, увиденным остался доволен, потому что скрылся так же молча и незаметно. Чай коллективно мы больше не распивали, предпочитая делать это на своих рабочих местах, желательно прячась за мониторами. Но новому боссу и этого было мало. Настал новый день, и полосатый галстук продолжил закручивать гайки начал вызывать моих коллег по одной в свой кабинет, откуда все возвращались, одинаково подавленные и грустные. Меня босс, похоже, оставил на десерт. «Девочки, ну все, мы пропали!» Чуть ли не всхлипывая, вошла в двери кабинета Даринка с опущенной головой. «Валерий Дмитрич поймал меня в коридоре, пригласил к себе, а потом как давай гонять по теории продаж? Я таких понятий, о которых он там спрашивал, в жизни не слышала». «Говорит, изучил мои показатели за этот год, и если в ближайший месяц не увидит улучшений, не видать мне не только премии, но и работы». Не удержалась она от слез, градом побежавших по ее щекам. «Дарин, ну будет, ты чего сразу расклеилась-то? Все через это прошли. Пока ты по встречам ездила, осталась я одна», — обняла подругу. «Мы своих в обиду не дадим. Сейчас как пойдем и скажем ему все, что о нем думаем» и о его теории, которая так далека от практики. Да, девочки? А то Иш не успел прийти и сразу ценными кадрами разбрасываться. Вот только девчонки как-то виновато понурили головы и попрятали взгляды, явно не собираясь выяснять отношения с новым руководством. «Прости, Маш, но у меня ипотека. Мне без этой работы никак», — первой открестилась от моей идеи Нинка. «А мне дочери с внуком надо помогать. Это вам, молодым, легко». Махнули хвостом и на другое место упорхнули. А меня почти пенсионерку. Кто в таком возрасте куда возьмет, С некоторой обидой высказалась Ирина Борисовна. «Я тоже не пойду», — как обычно струсила Наташка, так и не придумав подходящей аргументации. «К тому же, может, мои показатели его вполне и устроили», — с гордостью выдала она, намекая то ли на подкачанные силиконом губы, то ли на третий размер груди осознав, что осталась совсем одна, я как-то даже опешила. Вот тебе и дружный коллектив, и пять лет работы плечом к плечу. Ну и ладно, с поддержкой или без, а этот разговор с Валерием Дмитриевичем все равно состоится. Кто-то же должен разъяснить столичному умнику, что у нас здесь и как устроено. И кто, если не я, самый успешный менеджер прошлого года. Правда, стоило мне оказаться перед закрытыми дверями его кабинета где босс со всей строгостью в голосе отчитывал кого-то по телефону, весь мой боевой запал сошел на нет. Я даже оглянулась обратно, в сторону нашего отдела. Но и возвращаться к своим с пустыми руками тоже не могла. Стыдно получится. Была не была. Дождалась, пока в кабинете станет тихо, и постучала в дверь. Ответа не последовало. Тогда, долго не думая, я без приглашения решительным шагом ворвалась в директорский кабинет. Молодой мужчина, с важностью восседающий в кожаном кресле отца, будто на наследном троне, поднял на меня вопросительный взгляд, карих глаз. «Здравствуйте, Валерий Дмитриевич, я Мария Савушкина, из отдела продаж, если не помните. Здравствуйте, Мария!» — вынул он из ушей незаметные наушники — просканировав меня с головы до ног внимательным взглядом. От чего же не помнить? Я провалами памяти не страдаю. К тому же в этой организации работает не так много персонала. Ну вот, не успела войти, а уже ощущение такое, будто всем и тут пустое место. Мало ему персонала, видите ли. Будет так стараться, скоро станет еще меньше». Взволнованно барабанило сердце. «Присаживайтесь». Кивнул он в сторону кресла, То ли приглашая, то ли приказывая своим поставленным голосом, и мне от чего-то так захотелось воспротивиться, сделать все наперекор, стоять, ходить, мельтешить у этого занудного умника перед глазами все что угодно. Такую уж странную реакцию этот мужчина во мне вызывал. Но тут вспомнились слова его отца о том, что в ногах правды нет, и радушая, с которым старший погодин всегда принимал меня в этом кабинете. Усмирив этим своих внутренних демонов, я все-таки опустилась в кресло. Терпение, Маша, терпение, все течет, все меняется, уедет от нас и этот надменный полосатый галстук обратно в свою столицу. Собралась было с мыслями и уже открыла рот, но, столкнувшись с прямым взглядом нового босса, не смогла вымолвить и От чего то растерялась в его присутствии, и что он на меня так уставился — как на букашку под микроскопом, аж неуютно. Спрятала глаза под ресницами, перевела дыхание, только неловкое молчание затянулось, и я снова попыталась открыть рот. В этот раз босс опередил меня на долю секунды и заговорил сам. «Что ж, я и так планировал пригласить вас для беседы, Мария, но раз вы сами ко мне пришли, я тщательно изучил показатели каждого сотрудника, и ваши показались мне...» Где-то в душе, будто наивный ребенок, я неосознанно ждала похвалы и почти натянула на лицо улыбку, но нет, не на того нарвались. «Подающими надежды», — озвучил, наконец, этот засранец, подобрав подходящие на его взгляд слова. «Как и у всех остальных в отделе, вам есть над чем работать. Проанализировав ваши компетенции, я разработал план, следуя которому, сглотнув подкатившую горло обиду, Я чуть не подавилась. Незаметно сжала под столом кулаки. Отросшие ногти больно врезались в кожу. Подающие мне надежды? Да он хоть представляет, сколько я вкладывалась ради этих результатов. Брала переработки в праздники и выходные. Весь год фактически не вылезала с работы, отказывая себе в редких поездках к родным, а еще не имела нормальной личной жизни. Кто знает, может, этого Антон и не выдержал, хотя нет». Антоша у нас особый случай, набалованный маменькин сынок. Уделяя я ему внимание хоть 24 часа в сутки и корми с ложки, и этого наверняка было бы мало. Решив не ходить кругами, я перешла к главному, пока не растеряла настрой. Я зашла поговорить не о моих показателях. а О чем же тогда? Насмешливо изогнулась темная бровь. Как же меня бесила эта его манера общения и излишняя самоуверенность а еще то, с какой легкостью он занял отцовское кресло, ничем его не заслужив. Ведь он ни разу прежде даже не бывал в этом офисе. По крайней мере, я его здесь точно не видела. Я пришла, чтобы рассказать вам о том, как у нас здесь все устроено, Валерий Дмитриевич. Это вам не автосалон и не авиакомпания с трансконтинентальными перевозками. Берите выше. От волнения, охватившего меня с головой, я невольно кивнула в потолок. И полосатый галстук со всем вниманием проследил за моим взглядом. Куда выше, то ли подыгрывал, то ли в самом деле заинтересовался он. С нашей помощью клиенты отправляются в потусторонний мир. И подход здесь требуется особый, бизнес-то специфический. На мое удивление, Валерий Дмитриевич не перебивал и даже не усмехался. Ну, если только в своих мыслях. А так, состряпал вполне серьезную физиономию. «Ленинский и Октябрьский закреплены за памятью. Фрунзенский и Пролетарский районы за нами», — начала я со снов. И, как оказалось, не зря, потому что об этом он слышал впервые. «Мы хороним на Богородском, а они на выселках. Полезем на территорию памяти, они тоже начнут войну. Станут клиентов воровать, а то и доплачивать за информацию о новоприставленных. Непорядок начнется, понимаете?» «Новоприставленных». Снова изогнулась темная бровь. Дмитрий Олегович требует проявлять уважение к умершим. Так у нас сложилось, все и привыкли. Спасибо за инициативу меня просветить. Про установленный порядок мне все понятно. Но и с этим можно работать, если найти правильный подход. Чем сложнее конфликт, тем славнее триумф. Выдал он чью-то цитату да с таким вдохновленным лицом, что ему только светового меча в руке и развивающегося за спиной плаща не хватало. Правда, продолжалось это недолго, и Биг Босс снова переключился на меня. Если я должен знать что-то еще, то самое время об этом рассказать, потому что я, Мария, охотнее пообщался бы с вами о том, как вы планируете увеличивать продажи в текущем периоде. Да, Валерий Дмитриевич, вы должны знать, Кое-что еще. Не смогла я сдержать возмущение. До чего же туполубые особи встречаются? И ведь не прикидывается. Вон, как уверен в своей правоте. К счастью или нет, а смертность от нас с девочками в отделе никак не зависит. С такими запросами по увеличению продаж вам в небесную канцелярию стоит обращаться, а не к простым смертным. Мы работаем с теми клиентами, которые есть. Нет, Мария, я все, конечно, понимаю. Вы в этом деле давно, но и я профессионал. Неприятие нового – это естественная реакция. Так говорят все продавцы во время тренингов, а потом у них открывается новое видение. Понимаете, воронку продаж тоже не дураки придумали, и она работает. Да, мы не можем повлиять на смертность населения, но можем увеличить долю рынка путем улучшения качества услуг и предоставления дополнительных сервисов. Каких еще сервисов? У нас и так все, что надо, уже есть. Не трогайте людей в горе и девочек, пожалуйста, не трогайте. Дарину вон до слез довели. Какие продажи ей были в этом году, когда у нее мама тяжело болела и приходилось постоянно отпрашиваться. Хоть бы узнали сначала, кто чем живет, прежде чем лезть в чужой огород со своим уставом. Вырвалось у меня с горяча. Ну а что? У нас в деревне за словом никто в карман не лезет, как было на душе, так и сказала. «В чужой огород, значит?» Затаил на меня обиду новый босс, нервно сглотнув. Или чего это у него вдруг так глаз задергался? «Хорошо, Мария, я вас услышал, но и вы меня услышите. Есть задача предлагать дополнительные услуги. Вот с вас и начнем, раз вы показали себя профессионалом. Прошу вас сегодня же съездить к Виктору Николаевичу, который поставляет нам венки, и узнать, какие дополнительные услуги он может нам предложить. К Виктору Николаевичу, к Самарскому. Да я с ним уже пять лет общаюсь, и, поверьте, ничего нового не услышу. Вашим коллегам я тоже дал задание. Кто-то поедет по гробам, кто-то по памятникам, кто-то по транспортным услугам. И все согласились с моими требованиями. Никто не возмущался. Только вас что-то не устраивает. Нет-нет, что вы, меня все устраивает. Решила сменить тактику, натянув милейшую из арсенала своих улыбок, чем ввела нового босса в замешательство. Но раз вы так здорово ставите задачи, Валерий Дмитриевич, может тогда и покажете на практике, как правильно их выполнять. Поделитесь, так сказать, профессиональным опытом. В который раз, смерив меня оценивающим взглядом, мужчина деловито сложил на груди крепкие руки. Хотите мастер-класс от гуру продаж? Самодовольно улыбнулся одними глазами принимая мой вызов. «Ой, мамочки, только посмотрите на этого гуру», еле сдержала прорывающийся смешок. «Он ведь так и сказал, я не ослышалась. А Вот это у человека самомнение. Еще ни одного венка не продал, а уверенный какой, что у него все получится, прям диву даюсь. Всю жизнь мечтала, вышла как-то даже с придыханием, и этот важный индюк повелся». Окей, тогда к Самарскому. Едем вместе.